Глава 11. Могильные воры. Пора бы уже Рябому избавиться от своего раба и переменить, наконец, жизнь. Ведь ему ничего не стоит теперь осуществить заветную мечту — купить усадьбу и завести павлинов. В день бунта Рябой сразу стал богатым человеком. И надо же, на ларчике с драгоценностями, что принес ловкий немой, Изображены именно виноградник и павлины. Конечно, раба лучше всего убить, чтобы ни одна живая душа никогда не узнала, откуда у Рибова состояние. Господь словно нарочно прибрал Мустафу в тот же вечер, когда Рибой разбогател. Ведь кроме немого, про его дела знал только один Мустафа. Нет, Рибой отнюдь не жалеет, что озлобленные женщины разорвали в тот вечер кабачика. Он и тут успел под шумок кое-чем попользоваться. Раньше, до погрома, в кабаке хозяйничал сарацин Мустафа. Теперь хозяйничает христианин Петр. Какая разница? Что выгодали эти несчастные? Ничего. Выгодал только он, Рибой. А то, что Петр, в отличие от Мустафы, боится скупать краденое, беда небольшая. В Царьграде найти скупщика краденого проще простого. А нужда в скупщиках, конечно, есть не мой каждый день приходит с богатой добычей. Он делает большие успехи в воровском ремесле. Если бы он был свободным, он бы со временем прослыл первым вором Царьграда. Разве решишься избавиться от такого работника? Утром ты от него избавишься, а вечером будешь думать, вдруг он сейчас принес бы еще один ларчик с павлинами. Например, сегодня Рябой отправляет своего раба на хорошее дело. Умерла жена придворного сановника, и ее похоронили в загородном имени. Рибой узнал это, толкаясь среди зевак, глазевших на погребальное шествие. Он сопровождал тело покойной до места погребения и таким образом узнал, где ее похоронили. Рибой считает, что грабить богатых покойников одно из самых прибыльных занятий. Сперва он сам ходил с нимым на подобные дела, а теперь отправляет одного. От нынешнего ночного предприятия он ждет хорошей добычи. Как жаль, что богатые умирают гораздо реже бедных. По случаю предстоящего дела Рибой угощает своего раба. Он помнит, как окупилась его щедрость в день бунта. С той поры он частенько подносит немому чашу дешевого вина. Сейчас они сидят в кабаке у Петра, и Рябой по обыкновению прислушивается к пьяному гомону. В кабак Нащупывая дорогу суковатой палкой, входит слепой. Он просит угостить его вином, и за это обещает рассказать поучительную историю о том, как он сделался слепым. Подвыпившие благодушные посетители не прочь послушать слепого, что им стоит купить для него чашу-другую. Слепого сажают за стол, ставят перед ним чашу с вином, и он начинает свой рассказ. «Был в Царьграде мор!» и умерла девица, дочь богатого вельможи. А перед смертью она попросила отца своего, чтобы ее похоронили в загородной усадьбе у церкви, что стоит там среди виноградников. «Был я тогда могильным вором». Рибой и Кукша переглядываются. Слепой же меж тем продолжает, прихлебывая из чаши. «И вот на закате солнца отправился я прочь из города», чтобы успеть выйти до закрытия городских ворот. Иду я, а навстречу мне Андрей Блаженный. «Не ходи, — говорит несчастный, — туда, куда идешь, и не твори того дела, которое замыслил, худо тебе будет. Не твоего дурацкого ума дело, — говорю, — куда я иду и что замыслил. А Блаженный не унимается. Коли так, — говорит, — уже не видит тебе солнца, не видит тебе дня» не видеть образа человеческого, ибо затворятся ставни дома твоего, и более не отворятся, и померкнет день, и не просветится вовеки. Пренебрег я его словами и пошел своей дорогой. Блаженный же вслед мне повторяет, запомни, несчастный, если сотворишь задуманное, не видеть тебе солнца. Рассердился я, обернулся и кричу ему, Юра, ты бешеный. Кричу: Недаром тебя называют бешеный. Беса тебе сообщают чужие тайны. Пойду и проверю, правду ли ты баишь, или чушь болтаешь. Засмеялся и пошел. Вышел за ворота, дошел до имения того вельможи и, дождавшись темноты, отвалил камень со склепа усопшей. Влез в склеп, совлек спокойницы драгоценный саван, снял покров, расшитый золотом и жемчугом, и хотел уйти. Да пожадничал, Решил снять и сорочку. И едва ее снял, как мертвая девица подняла правую руку и ударила меня по щеке. И тотчас я ослеп. Стою, челюстями лязгую от ужаса, колени дрожат, не держат, подгибаются. Отверзла уста свои мертвая девица и говорит, «Окаянный! Уж коли не боялся ты ни бога, ни ангелов его!» так хоть постыдился бы видеть женское тело обнаженным. Хватило бы тебе и того, что взял сперва, хоть сорочку оставил бы несчастному телу моему. Но умыслил ты сделать меня посмешищем во второе пришествие перед всеми святыми девами. Только уж больше ты не украдешь никогда. Сказав это, встала девица, облеклась в сорочку и саван, надела покров на голову. А потом опять легла с миром, и уснула. Я же несчастный, еле нашел стену виноградную, чтобы добраться оттуда к дороге, и так, шаря руками от стены к стене, и пришел к городским воротам. Тем, кто спрашивал меня о причине моей слепоты, я тогда не рассказал, как было на самом деле. Потом, смирившись, поведал все, как было одному своему приятелю, и с тех пор начал просить милостыню и тем кормиться. Иной раз сижу и утробе своей говорю будь ты проклята, ненасытная, ведь из-за тебя я слепоту получил. Кто кормилец утробе своей, а не душе, кто крадет ради нее, тот получает, что я получил. Так-то, братцы, налейте еще венца. раке все это, неуверенно говорит Рибой. Он поднимается и выходит из кабака. Кукша идет вслед за ним. «Кто такой Андрей Блаженный?» — спрашивает Кукша. «Не тот ли юродивый, из которого я стянул плащ как-то ночью?» «Он самый», — угрюмо отвечает Рябой. Кукша задумывается. Вдруг Андрей Блаженный захочет ему отомстить и тоже накличет на него слепоту. Кукша неробкого десятка. За свой недолгий век многожды смотрел смерти в глаза, не отворачиваясь. А этот убогий нагоняет на него страх. Оно и понятно, ведь Андрею блаженному помогают бесы, а против подобных сил человек мало что может. Рибой дает Кукши последние наставления, и Кукша отправляется на дело. Он выходит на месу, главную улицу Царьграда, пересекающую весь город, и медленно бредет к харисийским воротам. Под мышкой у кукши воровской ломик, завернутый в мешок. На сердце тяжело ноги не хотят идти в ту сторону он бы вернулся да ребому это не понравится ребой частенько напоминает что он спас кукшу и человеком сделал кукша должен быть ему благодарен а коли и не будет благодарен то ребой сдаст его стражникам теперь с кукшеной помощью рябой разбогател кукша помнит что еще викинги считали самые лучшие добычи и вещицы подобные тем которые лежат в бронзовом ларчике. Он видел, какое сделалось у Рябова лицо, когда рибой открыл ларчик. У Рябова, к тому же, должно было скопиться немало денег за время, что на него работает Кукша, ведь Рябой тратит лишь малую талику украденного. Однако обещанных перемен в своей судьбе Кукша что-то не замечает. Он бы завладел всем богатством Рибова, если бы знал, что делать дальше. В тот вечер, когда он возвращался с Ларчиком в кабак Мустафы, он встретил человека большого роста, который торопливо шагал, согнувшись под тяжестью мешка. Кукша не сразу признал в нем Рибова, а, признав, не стал окликать. Ему пришло в голову выследить его, чтобы узнать, где он живет. Кукша так и сделал. Рибой вошел в дверь трехэтажного каменного дома, а немного погодя, Кукша увидел что в чердачном оконце загорелся свет. Вскоре оконцы занавесили редном. Рибой, конечно, там и хранит свое богатство. Недаром он туда тащил то, что награбил при разгроме кабака. Кукша еще раньше видел, что к нательному поясу Рябова привязан ключ с хитрой головкой. Это наверняка и есть ключ от его жилища. Если овладеть этим ключом... Кукша идет к хоресийским воротам, и смотрит вдоль улицы. Он все время ждет, что появится Андрей Блаженный. А что, если он и в самом деле встретит Юродивого? Неужели, подобно тому несчастному слепцу, пренебречь пророчествами Юродивого, пойти на кражу и тоже ослепнуть? Мало-помалу он распаляется, в нем кипит негодование против этого злобного дурачка, который сует нос не в свое дело. Хорошо бы заманить Юродивого в глухое место и убить его. Кукша взвешивает в руке ломик. «Сойдет. Много ли надо такому щедушному существу, как Андрей Блаженный?» В это мгновение Кукша замечает, что навстречу ему трусит тощий человек. Он обнажен, лишь на чреслах его болтается ветхая грязная тряпка. И от того, что Кукша шел и думал об этом человеке, встреча с ним повергает его в растерянность. Поравнявшись с Кукшей, Юродивый приветливо спрашивает. «Куда путь держишь, юноша?» «Сейчас», — думает Кукша. «Сейчас этот бесноватый скажет, что ему известно и про то, кто украл его плащ, а также про то, куда и зачем держит путь Кукша, и накличет ему слепоту. Надо поскорее, не дожидаясь его злобных пророчеств, ударить его ломиком и бежать прочь. Но на улице много людей, погоришь в два счета». И Кукша, не отвечая, ускоряет шаг, авось отстанет проклятый юрод, не успев изречь свои прорицания. Однако юродивый в припрыжку перегоняет Кукшу и загораживает ему дорогу. Что же ты не отвечаешь, юноша? ласково спрашивает он. Язык проглотил. Кукша вспоминает, что он не мой, показывает на свой рот и разводит руками. Рад бы, мол, поговорить с тобой. Да вишь не могу, не мой я. Для убедительности он нечленораздельно мычит. По лицу юродивого пробегает усмешка. Он говорит, «Покажи-ка мне язык». Кукша старательно высовывает язык, едва не доставая до подбородка. Юродивый весело смеется. «Ты такой же немой, как и я. Не хитри со мной, юноша. Ты, видно, не знаешь, что немыми бывают глухие с младенчества» и притворяешься неудачно, изображая немого и не изображая при этом глухого. «Как так?» — растерянно спрашивает Кукша, и тут же больно прикусывает себе язык. Но уже поздно, он проговорился. «А так», — отвечает юродивый, «когда у человека во рту есть язык, он не умеет разговаривать, только если он глухонемой. Впредь делай вид, что ты глухой, а то иные не поверят в твою немоту». Кукша пытается сообразить, Сказал ли юродивый что-нибудь опасное для него? А тот продолжает, но уже не насмешливо, а печально. «Не иди тем путем, на который направляет тебя ребой, ибо сей путь путь погибели. Заруби это на сердце юноша». Андрей блаженный потрусил прочь, а Кукша еще долго стоит на месте, размышляя над словами юродивого. Наконец поворачивается и медленно бредет назад. Он робко отворяет дверь и заглядывает в кабак Петра. На лице Рибова появляется недоумение и тревога. Он сразу встает и выходит на улицу. Они сворачивают за угол в поперечную улицу, потом в безлюдный переулок. «Говори», — разрешает Рибой. «Я встретил этого блаженного», — тихо говорит Кукша. «Ну и что же?» Он сказал, что я такой же немой, как и он, и заставил меня заговорить. «Так ему известно, что ты не мой? «Да». «Говорил ли он себе еще что-нибудь?» «Он не велел мне идти туда, куда ты меня послал». «Вот оно что!» Рибой погружается в мрачное раздумье. Он впервые почуял опасность с тех пор, как перестал воровать самолично. «Слепой не соврал», — думает он. «Проклятый, юродивый и вправду все видит насквозь. Я у него как на ладошке». Вот уж не чаял, что этот убогий встанет мне поперек пути. «Дурак, дурак! Но ведь он может навести наслед и умных!» Вслух ребой произносит. «Его надо убить. И поскорее. Сделай это сегодня, если не хочешь с его помощью угодить в лапы к стражникам. Пойди, отыщи его и следуй за ним по пятам, пока не представится удобный случай. Смотри, не погори, делай чисто».